Сороковая Анастасия Свободина. С отъездом Тала и его отряда в доме будто поселилось ожидание беды. Жизнь вроде вернулась в норму, мы жили по устоявшемуся расписанию, но душа была неспокойна. Сначала я пыталась не показывать Натану своих страхов, думала, что дело во внезапных гостях, перевернувших привычный уклад. Я действительно волновалась. Даже попросила Натана отговорить Тала от похода к источнику, но Двуликий был непреклонен. Наверное, у него приказ. Ему нужно проверить источник, в идеале выяснить, почему пропадают видящие. Мы с Натаном не смогли помочь. Лес молчал в ответ на наши вопросы, будто кто-то нарушил нашу связь. Натан признался, что тоже предчувствует беду. «Я бы хотел, чтобы меня похоронили у дерева за домом», — заговорил он однажды за ужином, имея в виду ветвистый дуб, под тенью которого он любил сидеть с книгой. «К чему ты? Зелье действует, и я планирую выпросить у Тая воду из пруда. Меч мой возьми себе». Он уже перестраивается под тебя, скоро удобно ляжет в твою ладонь. Я не хочу, чтобы он покоился со мной в земле. Натан, это же каратель. Возьмешь с собой. Уже с нажимом повторил он. Я поджала губы, часто заморгав от подступающих слез. На дом наложено консервирующее заклятие. Оно активируется артефактом у двери. Просто нужно перевести циферблат на артефакте. «Хватит!» — попросила я. Натан придвинул ключ. Я знала, что он закрывает верхний ящик стола в лаборатории, где Натан хранит дорогие ему вещи. «Натан, прекрати!» Я в сердцах ударила ладонями по столу и вскочила. «Твой резерв стабилен!» «Я знаю». «Стабилен благодаря тебе!» Натан поднялся, подошел ко мне и крепко обнял. Я плакала, как маленькая, выплескивая из себя страхи последних дней. Я привыкла бороться за себя, за свою жизнь, привыкла не пасовать перед трудностями, но сейчас совершенно не знала, с чем предстоит столкнуться, а неизвестность пугала. Утро, казалось, началось как обычно. Мы проснулись, я занялась дойкой кос, Натан завтраком. Мы планировали отправиться на обычную пробежку, только сегодня Натан надел пояс с мечом, а я прихватила блок метательных кинжалов. Настя, Натан сжал мою ладонь в своей, заглядывая с мягкой, но грустной улыбкой в мои глаза. Ты стала светом моей жизни. А ты стал для меня семьей. Я прижалась к его груди, вдыхая ставший родным запах его кожи. Мы справимся, что бы ни случилось. Справимся, согласился Натан, потянув меня к выходу. Пробежка проходила, как обычно, в лесу царили мир и покой. Я уже начала была думать, что тревога последних дней — плод моих фантазий. Зов вспыхнул в сознании такой болью и страхом, что я задохнулась от ощущений, споткнулась и упала бы, если бы Натан меня не удержал. «Хранитель!» — прошептала я с открытым ртом, хватая воздух. Я уже слышала подобный зов и знала, что он означает. Хранителю угрожает опасность. «Прости меня», — прошептал Натан, припав губами к моему лбу. «За что?» На кончике пальца Натана расцвело плетение сонного заклинания. Мир погрузился во тьму. «Карнатан Сандисант» Засыпая, Настя обмякла в его руках. Малыш ткнулся в его колено, не понимая, зачем Натан усыпил хозяйку. Опустив девушку на траву, он провел кончиком пальца по ее щеке и отстранился. «Охраняй!» — приказал он Мантикоре. Зов вновь ослепил сознание. Натан сорвался с места, побежал так быстро, насколько вообще был способен. Страха не было, наоборот, в нем царило воодушевление. Давно он не бежал в бой. Лес испуганно затих, не слышались пения птиц, крики животных, они попрятались по своим норам. В небе разливалась давящая сила магии смерти. Некромант вновь напал на хранителя, и Натан должен сделать все возможное, чтобы спасти его. Бежать пришлось недолго. Единорог находился совсем недалеко от их привычного бегового маршрута. Проскочив сквозь кусты, Натан увидел пугающее зрелище. Единорог лежал на земле, сдерживаемый черными магическими путами. Над ним искрился сероватый барьер, не позволявший хранителю колдовать. Над распятым единорогом возвышался некромант. Высокую фигуру скрывал плотный черный плащ. Его образ ребил, лица было не разглядеть из-за надетой на мага иллюзии. Некромант занес над единорогом кинжал из черного матового сплава. Чтобы отвлечь врага от единорога, Натан бросил в барьер простенькое боевое заклинание. Тот заребил, рассеяв магическую атаку. Некромант резко обернулся, отступил, разглядев меч Натана. Этот клинок не просто так называли «убийца магов». Особенный сплав не подвергался воздействию магии и способен был рассеять любое волшебство, буквально разрубить плетение заклинаний. Натану хватило заминки, чтобы подобраться поближе. Некромант отступил от единорога, что дало возможность Натану прорвать барьер, а следом он отправил в мага удар магических пик. Некромант даже не защищался. Вокруг него моментально появился барьер, явно созданный каким-то артефактом. Натан видел подавляющую черную ауру мага, видел и множество артефактов. В отличие от некроманта, на Натане не было магической защиты. Зато его долгие годы обучали убивать магов. Однако рукоять карателя непривычно лежала в руке. Меч начал подстраиваться под ауру Насти, даже весил намного меньше. Но это не помешает Натану выложиться в этом противостоянии. Сейчас он собирался направить в этот бой все свои силы. Он должен убить мага не только ради Источника и Великого Леса, но и ради Насти, ради того, чтобы вернуться к ней, ради того, чтобы ей не пришлось столкнуться с этим врагом. Быстрым круговым движением он разрубил путы единорога, второй рукой возводя вокруг себя магический щит. Хранитель вскочил с земли, припадая на раненую переднюю ногу. Некромант уже пустил кровь животному, собираясь начать вычерчивать магический круг для ритуала. Вновь атакуя магическим заклятием, Натан ринулся к некроманту, чтобы сократить расстояние. Маг в один удар сырой силой сжег щит вокруг Натана. Но этого времени было достаточно для того, чтобы подобраться к врагу совсем близко, чтобы... «Ударить мечом!» Каратель был направлен к горлу некроманта. В глубине души Натан уже праздновал победу, когда маг вдруг отступил, выхватывая из-за пояса короткий меч. С громким звоном лезвия столкнулись. Рука некроманта сжалась на плече Натана, проклятие мгновенно впиталось в кожу, огненной струйкой пронеслось по венам, обожгло болью сердце. Натан припал на колено, меч выскользнул из ослабевших рук. «Смерть в бою не так уж и плоха», подумалось ему. «Не так быстро, Карнатансон!» прошипел слишком знакомый голос. Рука некроманта сильнее сжала плечо Натана, замедляя действие проклятия. «Ты?» Кталхар раньше. Кталхар покидал дом учителя с тяжелым сердцем. Он нутром чуял опасность. Кталхар привык доверять своим ощущениям, но у него был четкий приказ Антея проверить источник. Будто в северной провинции нет проблем. Он тепло обнялся с Натаном, пожал руку Насти, с которой у них, кажется, наступило перемирие. По крайней мере, она уже не кривилась так откровенно при виде его. Он думал, что Настя опасается его влияния на Натана, но, судя по всему, здесь что-то личное. Подобное отношение уязвляло. Приходилось напоминать себе, что Настя является спутницей Натана и не обязана радоваться другим мужчинам. Неделя пути проходила довольно легко, в лесу царил покой, ничего не говорило о приближении беды, только сердце было неспокойно. Эти дни он много размышлял о Натане и Насте, они буквально лучились счастьем. Он подозревал Настю в меркантильности, думал, она просто желает получить свою выгоду или скрыться от правосудия. Только оказалось, ей ничего не нужно. Особенно он, Тал. Талхар почему-то злился. Долго не мог понять, в чем причина, пока не осознал, что завидует их счастью. Он возглавлял богатую провинцию, жил в роскоши любви подданных. Его окружали женщины намного более красивые, чем Настя, но хоть одна из них смотрела на него, как Настя, на Натана. Если он погибнет... Будет ли кто-то искренне оплакивать его? Разве что любовница расстроится из-за потери богатого покровителя. Но раньше он считал, что, ограждая себя от привязанности, он защищает себя от опасности и потерь. А сейчас сомневался, что это было правильно. Он не был видящим, но стихия земли была в нем сильна и близка к источнику. На восьмой день пути он почти явственно ощутил далекий крик о помощи. Природа будто замерла в испуге. Даже ветер не гнул кроны деревьев. Кталхара обуревало беспокойство за учителя. Решив отложить выполнение приказа, он развернул отряд и погнал без отдыха. Может, поэтому магическую ловушку они заметили в последний момент. Вокруг отряда поднялись мерцающие грани капкана, возводя непроницаемый барьер. У Кталхара было пара секунд, чтобы оценить опасность, обернуться Василиском и закрыть отряд магическим щитом. Пламя взвелось вокруг них, нещадно ударяя в созданную Кталхаром защиту, сжигая ее слой один за другим. Даже за щитами было невыносимо жарко, Одежда прилипла к покрывшейся испаренной коже, голова кружилась. Маги его отряда пытались разбить плетение ловушки, но их старания были тщетны. В один момент пламя поднялось, закрывая собой даже небо над их головами, разрушая щиты. До слуха донеслись предсмертные крики воинов. Пламя объялок Талхара даже каменная шкура не спасла. Резерв таял, артефакты истощились. Он даже не поверил, когда огонь рассеялся. Кталхар рухнул на дымящуюся землю уже в человеческом обличье с болью от ожогов и осознанием собственного бессилия. Резерв опустел, и Кталхар не был уверен, что не выжег себя. Краем уходящего сознания он видел приближающуюся к нему фигуру, облаченную в черный плащ.